Глава девятая. ⁇ «Соберись, горюха! ⁇ Теперь только от тебя зависит, будешь ты мучиться на протяжении суток или пройдешь эту мерзость одним слитным рывком. Это просто следующий ранг. Источник мага расширяется скачкообразно, и это крайне неприятный процесс. По сути, сила в какой-то момент перехлестывает через край и ищет для себя новые границы. Часть ее выплескивается и во внешний мир. В моей реальности магов в таком состоянии старались максимально изолировать, чтобы избежать сопутствующих разрушений. Начальные ранги много вреда не принесут, а вот бесконтрольная сила восьмого, например, способна сравнять с землей небольшой город. «Шахар», — вновь услышал я вкрадчивый голос Асан. — «расслабься, отпусти, дай волю своей силе, верь ей». «Да знаю я все. Только попробуй тут расслабиться, когда волны неконтролируемой силы прокатываются по телу одна за другой и вызывают всю нарастающую боль. Хуже подпитки мышц чистой магией, честное слово. И чем дольше этот процесс будет длиться, тем выше риск необратимого физического повреждения. А здесь нет спецов по магическим травмам. И даже Асан с ее уникальной силой вряд ли сможет с этим помочь». Эта мысль меня отрезвила. Мне не помогут сейчас эмоции. Мысли тоже не помогут. Надо просто взять себя в руки и сделать. Я все это проходил не раз, методики знакомы, процессы тоже. Ну так вперед, мать твою! Расслабить плечи, вдохнуть полной грудью, медленно выдохнуть, чуть изменить положение руки, а то так недолго и судорогу схватить. Отпустить мышцы пресса, ноги вытянуть. Ладно, сойдет, а теперь просто дышать глубоко и медленно. На счет шесть, если получится, ну или хотя бы на четыре. Я потерял счет времени. В коконе чужой силы не ощущалось ничего внешнего, а в тишине и темноте не осталось даже мыслей только дыхание и боль. В какой-то момент боль резко пошла на спад. Продержав размеренное дыхание еще немного, я убедился, что она не вернется. И открыл глаза. «Сорок минут», — уважительно кивнул Карим. Асан просто обессильно откинулась на спину, раскинув руки на земле. Карим тут же подхватил ее на руки и устроил на соседней лежанке из веток. «Поздравляю», — с робкой улыбкой прошептала заплаканная Майя. Я кивнул всем сразу и вновь прикрыл глаза. А хорошей встреской оказался этот день, раз этого толчка хватило для перехода на четвертый ранг. Так чаще всего и происходит переход за гранью физического и психического напряжения, когда организм растрачивает все резервы под ноль и судорожно ищет дополнительные. Правда, проблем новый ранг поначалу только прибавляет, и не дай боги, переход случится в бою. Я же беспомощен сейчас, как младенец». Толку от силы, если контроль слетел в ноль. В ближайшие пару дней я угроблю только на попытке хотя бы одну самую паршивенькую магическую нить сформировать. Пока тело не привыкнет к увеличенному резерву, пока не устоится новая пропускная способность энергетических каналов, пока сознание не привыкнет к оперированию новым объемом силы. Впрочем, последнее не про меня. Я все это проходил в прошлом мире — И до восьмого ранга включительно проблем в ментальной части оперирования силой у меня не будет. К сожалению, это только полдела, потому что для тела-то все в новинку. Развиваться я буду быстро, особенно по местным меркам, но все же не мгновенно. И контроль все равно придется нарабатывать с нуля, как на любом новом ранге». Нескольких дней, которые мы шли до форта, мне как раз хватило, чтобы обуздать магические нити на новом ранге. Тренировал я, разумеется, только синие нити, которыми владел прежний Шахар. Однако с точки зрения разработки энергетических каналов и приучения тела к новым объемам силы цвет не играл никакой роли. Главное, теперь я снова могу плести. Форт Арджау появился перед нами внезапно. Еще пару десятков шагов назад даже его очертания не просматривались в густом лесу. Это была небольшая крепость очень старой постройки. Внешне она выглядела довольно ухоженной, а в магическом зрении прямо-таки слепила активными плетениями. Судя по шевелению нитей усов, сигнальные системы обнаружили нас еще несколько минут назад. Защитные сооружения южной границы делятся на несколько типов, И каждый подразумевает разную численность личного состава. Наверняка и другие признаки есть, но прежний Шахар их не знал. На опорных пунктах должны находиться не менее 20 человек единовременно, не считая патрулей. В форте служит минимум сотня, плюс до полусотни патрульных. Малая крепость имеет базовый гарнизон в 300 человек, большая крепость — от полутысячи. Обслуживающий персонал везде гражданский. Их обычно не учитывают. Казалось бы, что за дикость? Крепостные стены в эпоху компьютеров и сверхзвуковых ракет. Однако магическим плетением нужна материальная основа. И чем эта основа прочнее сама по себе, тем более мощную и многофункциональную защиту на нее можно навесить. Так что эти крепости еще не одно поколение магов переживут. Форд поприветствовал нас недобрыми взглядами в караульных на воротах. Один из них был низкорослым, с покатым лбом, с маленькими глубоко посаженными глазками. Его фигура казалась очень плотно сбитой, а кожа была почти черной. Как-то многовато явных иностранцев я встречаю в Индии этого мира. Второй караульный был типичным индийцем, с красновато-смуглой кожей, большими пухлыми губами и приветливыми круглыми глазами. Ну, то есть обычно они приветливые. А сейчас он попытался нахмуриться подстать напарнику — Получалось неубедительно. «Кто такие?» — спросил низкорослый. Карим выступил вперед, стукнул себя кулаком в грудь, явно на автомате поприветствовав бывших коллег, и ответил. «Отряд родовой гвардии рода Раджат с неофициальным визитом к коменданту форта». Караульные невольно подтянулись и расправили плечи. Мать Амайи, Рачана Раджат, уже второй год была командиром форта Арджао. «Надо же, какие гости!» — раздался веселый голос изнутри. Через пару секунд в проем ворот шагнул высокий мужчина в экипировке, очень похожей на нашу. Та же камуфляжка, тот же броник, обвешенный всем, чем можно. Те же пистолеты в набедренных кобурах. Ему только автомата не хватало. Его прямые и сине-черные волосы явно нуждались в помывке, как и вся одежда в стирке, словно он только что из леса вместе с нами вылез. Однако знакомые зеленые кошачьи глаза искрились весельем. «Папа!» — воскликнула Амая и, растолкав гвардейцев, бросилась ему на шею. «Вот ты какой!» — Реван Раджат. Я почему-то его немного иначе себе представлял по воспоминаниям настоящего шахара. В глазах мальчишки дядя был каким-то более жестким и более напряженным, что ли. «Или это Реван здесь, среди простых вояк, которые считают этикет ругательным словом, так расслабляется?» Очень может быть. Караульные вытянулись еще больше и развернулись к нам боком. Устав не велел им оставлять без присмотра незнакомцев, но их начальству задом стоять тоже не положено было. Если за это время ничего не изменилось, то Риван отвечал за патрульную службу на этом участке границы и имел возможность частенько бывать в форте, которым командовала его жена. Судя по его виду, он только что приехал. «Повезло, кстати, мы ведь могли его и не застать здесь». «Карим? Асан? Парни?» — кивнул нам всем разом Реван, обнимая дочь. Он скосил глаза на макушку, повисав у него на шее Амай, и его голос потеплел. «Привет, моя хорошая!» А сестрица уже начала потряхивать. Но хоть не ревела пока, и то хорошо. «А то, чую, встревожный отец попытался бы начистить мне физиономию сходу, не разбираясь!» что у вас случилось нахмурился реван оценив и дрожь дочери и наш слегка замызганный внешний вид так и будем в воротах разговаривать подняв забрало шлема хмыкнул я реван внимательно присмотрелся ко мне и ощутимо напрягся ну да узнать меня стало сложно кто бы спорил однако дядя все таки узнал судя по всему хоть и не понял откуда взялись эти перемены и обсуждать подобные темы у ворот однозначно было неуместно да прошу прощения ряхнул головой Реван. Идемте. Низкорослый караульный открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Риван коротко бросил через плечо, под мою ответственность. «Так точно!» — рявкнул караульный, и они с напарником расступились в стороны, освобождая нам проход. Карим окинул их нечитаемым взглядом, и первым прошел ворота. Я шагнул за ним, остальной отряд втянулся следом. «Дядя провел нас через весь двор, стоящий на отшибе казарме». Вошел внутрь и распахнул, как мне показалось, первую же попавшуюся дверь. «Располагайтесь», — сказал Риван и широким жестом обвел небольшую комнату с десятком железных коек. «Я отведу Амаю в свои апартаменты и вернусь. Поговорим». Он посмотрел мне в глаза и добавил, «Жди меня здесь». Дядя попытался было придавить меня тяжелым взглядом, но до покойного Аграта он явно не дотягивал. Я лишь бровь приподнял. Я не собирался даже формальным кивком подтверждать его право распоряжаться моими действиями. Уже стало понятно, что мирно мы с ним не разойдемся, и ухудшать свои начальные позиции в переговорах я не хотел. Мелочей в таком деле не бывает. Это мой прежний мир вдолбил в меня намертво. Риван поджал губы, но пока давить не стал. Окинув мой отряд взглядом еще раз, он молча вышел вместе с Амаей. Я осмотрелся. Как объяснил мне чуть позже Карим, комнату нам выделили в так называемых гостевых казармах. Они были предназначены для отрядов наемников, выполняющих работу для военных. И условия тут были соответствующие. Железные койки, тумбочки, узкое окно с рассохшимися створками и минимум свободного места. Армии всех стран и миров одинаковые, я смотрю. Разумеется, я не стал сидеть в комнате, как привязанный. Для начала я сходил в душ, прополоскал заодно свою одежду и минут десять потом развлекался попытками высушить ее при помощи одноцветных плетений. Местные схемы я не знал, поэтому взял плетение своего мира, но сформировал его только из синих нитей. Ерунда получилась. Работать-то оно работало, но результат выдавало непредсказуемый. Шмотки в итоге высохли пятнами. Но хоть не спалил, и то хорошо. Заглянув в комнату и убедившись, что Ривана еще нет, я забрал своих людей, и мы дружной толпой двинулись в местную столовую. Кормили там всех подряд, не глядя ни на форму, ни на документы. Находишься на территории форта, значит, имеешь право пользоваться всем, что здесь есть. И, о чудо, еда в столовой была почти без специй. Экономили они на приправах, что ли? Гвардейцы скривились, им все блюда явно казались пресными. А я впервые в этом мире нормально поел. Вот ж действительно никогда не угадаешь, где тебе повезет. Риван слушал дочь со все возраставшим изумлением. А Майя то и дело срывалась на слезы, но сейчас мужчине было не до ее чувств. Внезапное нападение на родовое поместье и смерть главной ветви рода в полном составе и для него стали шоком. Еще вчера он считал себя лишь бастардом далекого родича главы рода, а сегодня остался единственным взрослым мужчиной в роду. Ладно, хоть Шахар не сплоховал. По словам дочери, мальчишка забрал алтарный камень и тут же смылся из разрушенного поместья. С учетом чудовищных потерь это было верное решение. Даже удивительно. Не ожидал Риван от инертного племянника такой прыти и внезапного нападения клана Домаяти он тоже не ожидал. Конфликт с этим родом был довольно давним, и в последние два века все ограничивалось вилотекущей враждой. Укусить противника никогда не отказывались ни Домаяти, ни сами Раджат, но чтобы штурмовать чужие родовые земли. Кого там, интересно, внезапно оса под хвост укусила? Тот давний конфликт поначалу возник на почве личных отношений. Около двухсот лет назад наследник рода Домаяти сделал предложение девушке из рода Сударшан, и договоренность родов о свадьбе была скреплена традиционным подарком. Этот подарок оказался очень ценным древним артефактом. Такое было не принято ни в какие времена. Но почему так получилось в тот раз, отец Ривану не объяснил. Что это был за артефакт и чем он был так ценен, Риван тоже не знал. Да и в целом эту историю юному бастарду рассказали очень коротко. Самому Ривану тогда было не до этого, а сейчас уже и спросить-то не у кого. Ту девушку из рода Сударшан жених не устроил. Вопреки воле своего рода она сбежала к любимому, прихватив с собой этот самый подарок. Любимым был тогдашний наследник рода Раджат. Молодой наследник Раджат соблазнился не столько девушкой, сколько подарком-артефактом. Был за ним такой грешок, как излишне жадные загребущие руки. И отец, глава рода Раджат, остановить его не успел. Тайный брак, заключенный между наследником Раджат и девушкой и Сударшан, и положил начало войне родов. Потрепали тогда Раджат и домаяти друг друга знатно. Род Сударшан и вовсе уничтожили практически сразу. Раджат оказались на грани физического выживания. К моменту окончания войны их осталось всего двое взрослых мужчин в роду. Наследник и старейшина, его дед. Жена наследника тоже выжила, и именно она впоследствии родила сына первой. Соответственно, все потомки основной ветви рода с тех пор несли в себе кровь сударшан. И ярость Дамаяти этот факт только разжигал. домаяти же после той родовой войны вынуждены были просить у императора право основать клан, чтобы изменить свой юридический статус и отсрочить гибель экономическую. Весь их бизнес род Раджат тогда уничтожил под ноль. Что в итоге стало с пресловутым артефактом, из-за которого все и началось, Реван не знал. Велотекущая вражда между Раджан и домаяти продолжалась уже два столетия, но никогда больше она не выливалась в масштабные боевые столкновения. И непонятно было, чего домаяти добивали сейчас. Если бы они хотели действительно уничтожить род Раджат, то после штурма не отпустили бы Шахара так просто — Да и к самому Ривану направили бы отряд зачистки. Не так сложно было подловить его где-то в лесах, когда он инспектировал патрули с небольшой группой сопровождающих. Впрочем, об этом он подумает чуть позже. Для начала нужно поговорить с племянником и забрать родовой камень, раз уж мальчишка смог его спасти. Как бы еще сам Шахар не решил воспользоваться своей очередью наследования, формально-то следующим главой рода должен стать он, Да только что может сделать при таком раскладе подросток? Хочет того Риван или нет, ответственный за род падет на его плечи. Дядя пришел только через час после того, как мы вернулись в выделенную нам комнату. Гвардейцы успели уже и оружие вычистить, и рюкзаки перебрать, и припасы пополнить. Понятия не имею, откуда Карим притащил полтора десятка сухпайков, но я уважительно кивнул, отдавая должное его предусмотрительности. Риван замер в дверях на миг, окинул быстрым взглядом комнату и сделал пару шагов вперед. «Оставьте нас». Потребовал он, глядя только на меня. Я встал с койки, на которой лениво валялся после чересчур плотного обеда. Карим и Асан бросили вопросительные взгляды на меня, и я кивнул. А дядя эта пантомема не укрылась, и он слегка напрягся. Мои люди вышли, оставив нас одних. Реван стремительно пересек разделяющее нас расстояние и требовательно протянул руку. Родовой камень. Я демонстративно приподнял брови. Несколько секунд мы молча мерились взглядами, и Реван напрягался все больше. Не ожидал он, похоже, от племянника осознанного сопротивления. Мальчишка не был мямлей но и против старших без явного конфликта тоже обычно не шел. Именно поэтому Риван и попытался задавить сходу, пока племянник не очухался. «Да только я не шахар». «Я наследник», — спокойно сказал я. «Ты наследник, а я глава рода», — оскалился Риван. «Нифига себе заявочки!» «Я предполагал, что проблемы с дядей будут, но подобные наглости от него всю же не ожидал». «У рода Раджат нет главы рода», — ровно ответил я. Это невозможно безапелляционно заявил Риван. «Аристократический род не может существовать без главы, а ты не можешь им стать в силу возраста. Основания?» Спокойно уточнил я. «Какие еще основания?» «Назови правовой документ, в котором написано, что род не может существовать без главы». «В кодексе родов и кланов такого пункта нет». Я бил наугад, но по реакции Ривана понял, что попал. Кодекс родов и кланов наизусть прежний Шахар, разумеется, не знал, но в целом его представлял себе неплохо, и ни о каких препятствиях к жизни рода без формального главы мальчишка не слышал. Зря Реван решил сыграть так топорно. Это было главное негласное правило, которое определяло честь аристократа отсутствие прямой лжи. Можно убивать, грабить, шантажировать, заманивать в засады, все что угодно, но только не нарушать свое слово. Он дал мне в руки великолепный рычаг. «Ты понимаешь, что не выйдешь из форта без моего разрешения?» — прищурился Реван. «А ты понимаешь, что я имею полное право исключить тебя из урода за прямую ложь?» — поинтересовался я. Реван сжал зубы и уставился на меня в упор. Задавить меня авторитетом у него не получилось. Подтасовка фактов не прошла, угроза тоже не подействовала. Дальше что? В прямом бою схлестнемся. Реван был магом шестого ранга. Уровень его контроля Шахар не знал, но сейчас это неважно. При такой разнице дяди и голой силы хватит. Полноцветными плетениями я бы с ним, может, и потягался. Но в рамках одноцветных плетений он меня раскатает, не напрягаясь. Другое дело, что победа в дуэли ничем ему не поможет. Разумеется, предполагая проблемы, я не притащил родовой камень Форд. Надо быть идиотом, чтобы самолично принести такую вещь на территорию потенциального противника. Если Риван вовремя сообразит, что камня при мне нет и отбирать силой просто нечего, он вполне может меня тупо прикончить. Слуги-то вынуждены будут ему подчиниться. Правда, они не знают, когда и куда именно я спрятал камень, Но проследить наш путь и найти его можно. Тут я не питал иллюзий. При нынешнем раскладе я тоже, кстати, не отказался бы прибить дядю. Зачем мне такой проблемный родич? Это настоящему Шахару дядя был дорог, а я этого человека вижу впервые в жизни, и положительных эмоций он у меня не вызывает. Риван продолжал смотреть мне в глаза и явно просчитывал ситуацию. Я тоже смотрел ему в глаза и ждал. Следующий ход за ним.